Часть 3. Диск Сигежа опустился на планету в районе города. Некоторое время на корабле царила зыбкая тишина встречи с Землей. Тишина не беззвучная, а полное гудение механизмов, суетни очнувшихся роботов, мерцание аварийных ламп и шелестокреплений. Загребен протянул руку к раме экрана, достал сигарету и, не отрывая глаз от экрана, закурил. Баков демонстративно откашлялся в соседнем кресле и спросил, «Включить внутреннюю связь?» «Включайте», — сказал капитан. Он знал, старший помощник хотел, чтобы капитан, как и положено по инструкции, поздравил экипаж с благополучным прибытием на новую планету. Но следовать инструкции не хотелось, уж очень было тревожно. И тогда Баков включил внутреннюю связь и спросил, «Корона Ару, корона вас, как перенесли посадку?» Хорошо ответили короны по очереди. Тот Загребен посмотрел на экран и сказал, «Мы прилетели. Пришли. За работу. С настоящего момента входит в силу наземное расписание номер три для чрезвычайно сложных условий. Начать подготовку механизмов для разведки». Баков нахмурился, поздравления не было, а слова о расписании положено говорить старшему помощнику. Капитан смотрел, не отрываясь на экран, и старался угадать, что принесет завтрашний день и все те дни, что придется провести на этой погибшей планете. Экран вобрал в себя окружающий мир. С одной стороны, совсем близко подступали крутые склоны холма, кое-где затянутого пятнами зелени. По другую, за пустырем, поломанным рядом тянулись небольшие дома, незнакомые непонятные, но в то же время приспособленные для того, чтобы в них жили именно люди. Стекла в домах были выбиты, и окна зияли черными провалами. Загребен включил звук, и в корабль ворвался за унывный шум ветра.